Стрелка охватил неизбывный ужас. Сердце в груди обратилось в лёд. «Теперь спи», — всё так же небрежно проговорил человек в чёрном. «Уснуть и видеть сны, э всё в том же духе». «Я тебя задушу», — пригрозил стрелок. «Чего не смогли сделать пули, может быть, смогут руки». Его ноги как будто сами оттолкнулись от земли, и он яростно перемахнул через костёр, протянув руки к человеку в чёрном. Тот лишь улыбнулся и как будто вдруг увеличился в размерах, а потом стал отступать, удаляясь по длинному гулкому коридору. Мир наполнился язвительным смехом, а стрелок падал куда-то вниз, умирал, засыпал. И был ему сон. 3. Пустая вселенная, никакого движения, вообще ничего. И в пустоте ошеломлённый парил стрелок. «Да будет свет», — прозвучал равнодушный голос человека в чёрном. И стал свет, и стрелок отстранённо подумал, что свет хорош. «Теперь тьма» и звёзды во тьме, и под небом вода. И стало так. Он парил над бескрайним морем. Над головой мерцали несчисленные звёзды, но там не было ни одного из созвездий, что указывали стрелку путь по его долгой жизни. Да явится суша, повелел человек в чёрном. И стало так. Сотрясаемая мощными судорогами, поднялась она из вод. Бурая и бесплодная, покрытая трещинами, не способная родить живое. Вулканы извергали потоки нескончаемой магмы, выступая на поверхности земли точно гнойные прыщи на безобразном лице какого-нибудь созревающего подростка. «Отлично», — проговорил человек в чёрном. «Неплохое начало. Да будут растения разные, деревья, трава и луга». И стало так. По земле разбрелись динозавры, хрипло рычая, оглашая её громким рёвом. Они пожирали друг друга и увязали в пузырящихся гнилостных топях. Первобытный тропический лес распростёрся повсюду. Гигантские папоротники тянули к небу ажурные листья, по которым ползали жуки о двух головах. Стрелок всё это видел. И всё же он чувствовал, что это ещё далеко не предел. «Теперь человек», — тихо вымолвил человек в чёрном, но стрелок уже падал, падал в бездонные небеса. Горизонт беспредельной тучной земли начал вдруг изгибаться. Да, все утверждали, что он изогнут, а Ванни, его учитель, говорил, что это было доказано ещё до того, как мир сдвинулся с места. Но чтобы увидеть такое своими глазами... Всё дальше и дальше, выше и выше. Континенты, затянутые перистыми облаками, обретали свои завершённые очертания перед его изумлённым взором. Атмосфера, точно плацента, хранила рождающуюся планету. И солнце, восходящее над землёй. Он закричал и закрыл глаза рукой. «Да будет свет!» Голос, призвавший свет, уже не был голосом человека в чёрном. Он разнёсся над миром исполинским мехом, наполнил собой всё пространство этого мира, всё пространство между мирами. «Свет!» Он падал, падал. Солнце стремительно удалялось, превращаясь в мерцающую точку. Красная планета, испещрённая каналами, проплыла у него перед глазами. Вокруг неё в бешеном кружении вращались два спутника. Дальше был вихревой пояс камней и гигантская планета, окутанная клубами газа, слишком большая для того, чтобы сохранить свою целостность и потому сплющенная у полюсов. А ещё дальше — сверкающий мир, окружённый кольцом ледяных осколков. «Свет! Да будет!» Ещё миры, и ещё. Один, другой, третий. И далеко за пределами этих миров последний одинокий шар из камня и льда, вращающийся в мёртвой тьме вокруг своего солнца, которое блестело не ярче, чем стёршаяся монетка. А ещё дальше — мрак. «Нет», — сказал Стрелок, и его голос утонул в темноте, в той, что чернее кромешной тьмы. По сравнению с ней, самая чёрная ночь человеческой души казалась сияющим полным. Мрак подгорной грядой, пятнышком грязи на лике света. «Больше не надо, не надо, пожалуйста». «Свет? Хватит, не надо, пожалуйста». Звёзды сжимались и гасли. Целые туманности свёртывались, сливаясь друг с другом и превращались в хаотичное скопление расплывающихся пятен. Вокруг него корчилась, рассыпаясь на части, сама Вселенная. «Пожалуйста! Хватит! Не надо! Не надо! Не надо!» Вкратчивый голос человека в чёрном прошептал у него над ухом. «Тогда отступись!» «Оставь мысли о башне. Иди своей дорогой, стрелок, и спасай свою душу. Это будет нелёгкий труд, чтобы спасти свою душу». Он взял себя в руки. Потрясённый и одинокий, окутанный мраком, исполненный ужаса перед сокровенным смыслом, который открылся ему в одночасье, он взял себя в руки и дал свой последний ответ. «Никогда!» «Тогда да будет свет!» И стал свет. Он обрушился на стрелка, как молот, великий, первозданный свет. И сознание погибло, растворившись в сиянии. Но прежде чем это случилось, стрелок успел кое-что разглядеть. Очень важное, исполненное глубокого смысла. Он отчаянно ухватился за это видение и погрузился в себя, ища убежище там, внутри, пока этот пронзительный свет не ослепил его и не выжег разум. Он бежал света и знания, что заключал в себе этот свет, и вернулся в сознание, вновь стал собой, как и все мы, как лучшие из нас. 4. Была ночь. Та же или другая, распознать невозможно. Он вырвался из взвихренного мрака, куда увлёк его демонический прыжок к человеку в чёрном, и посмотрел на поваленные стволы каменелого дерева, на котором сидел Уолтер Омрак, как его иногда называли. Но там не было никого. Его охватило безмерное чувство отчаяния. «Боже, правый, опять всё сначала!» И тут у него за спиной раздался голос человека в чёрном. «Я здесь, Стрелок. Мне просто не нравится, когда ты подходишь так близко. Ты разговариваешь во сне». Он хохотнул. Стрелок, пошатываясь, поднялся на колени и обернулся. От костра остались лишь красные мерцающие угольки, серый пепел и знакомый ничтожный узор от сгоревших дров. Человек в чёрном сидел у кострища и, неприятно причмокивая губами, доедал жирные остатки крольчатины. «А ты хорошо держался», — заметил он. «Вот, скажем, твоему отцу я ничего этого не показывал. Он бы вернулся не в своём уме». «Что это было?» — спросил стрелок. Его голос дрожал, и слова прозвучали невнятно. Он чувствовал, если сейчас попытается встать, ничего у него не выйдет. «Ах, вселенная!» — небрежно проговорил человек в чёрном, потом смачно рыгнул и швырнул кроличьи кости в костёр. Они блеснули среди углей и тут же почернели. Ветер над чашей Голгофы стенал и стонал. «Вселенная?» — тупо переспросил Стрелок. Слово было ему незнакомо, и сперва он подумал, что «Человек в чёрном» говорил в поэтическом смысле. «Тебе нужна башня?» — сказал «Человек в чёрном», и это прозвучало как вопрос. «Да?» на ты её не получишь», — сказал «Человек в чёрном» и улыбнулся жестокой улыбкой. «Великим нет, дело до твоей души, Роланд. Заложишь ты её или сразу же за продаж им всё равно. Я знаю, как близко она подтолкнула тебя к самому краю пропасти. Башня убьёт тебя, когда вас будет ещё разделять полмира». «Ты ничего обо мне не знаешь», — спокойно проговорил Стрелок, и улыбка на губах человека в чёрном поблёкла. «Я сделал твоего отца тем, кем он был. И я же его уничтожил», — угрюмо выговорил человек в чёрном. «Я пришёл к твоей матери как мартон Ты всегда это подозревал, я не прав?» И взял её. Она согнулась подо мной, как Ива. Хотя, ха, ну, может быть, тебя это утешит, всё-таки не сломалась». Но как бы там ни было, всё это было предрешено. И всё было так, как и должно было быть. Я последний из ставленников того, кто правит теперь тёмной башней. И земля перешла в алую руку этого короля. «В алую руку? Почему она алая?» «Давай не будем». Сейчас речь не о нём. Хотя, если ты будешь упрям и настойчив, ты узнаешь и больше. Только тебе не понравится то, что ты узнаешь. То, что ранило тебя один раз, ранит его второй. Это не начало. Это начало конца. Тебе стоило бы это запомнить, но ты всё равно никогда не запомнишь. «Я не понимаю». «Правильно, не понимаешь. И никогда не понимал. И никогда не поймёшь. У тебя нет ни грана воображения. В этом смысле ты слепой». «Что я видел?» — спросил Стрелок. «В самом конце. Что это было?» «А что там было?» Стрелок, задумавшись, замолчал, Его рука потянулась к кисету на табак давно кончился. Человек в чёрном, однако, не предложил пополнить его запасы каким-нибудь колдовским способом. Ни с помощью чёрной, ни с помощью белой магии. Может, потом он найдёт что-нибудь в рюкзаке, но сейчас это потом казалось таким далёким. «Был свет», — наконец проговорил Стрелок. «Яркий свет, белый. А потом...» Он запнулся и уставился на человека в чёрном. Тот весь подался вперёд, и на лице у него отразилось совершенно несвойственное ему чувство, слишком явное, чтобы его можно было скрывать или же отрицать. Удивление. Или даже благоговение. Хотя, может быть, это одно и то же. «Ты не знаешь», — улыбнулся стрелок. «О, великий волшебник и чародей, воскрешающий мёртвых! Ты не знаешь. Ты — шарлатан. «Я знаю», — сказал человек в чёрном. «Я только не знаю, что». «Белый свет», — повторил стрелок. «А потом травинка. Одна единственная травинка, но она заполнила собой всё. А я был такой крошечный, как пылинка». «Травинка». Человек в чёрном закрыл глаза. Его лицо вдруг как-то сразу осунулось и казалось теперь измождённым. «Травинка, ты уверен?» «Да», — стрелок нахмурился. «Только она была красной». «А теперь слушай меня. Роланд, сын Стивена. Ты будешь слушать?» да И человек в чёрном заговорил. «Вселенная, — сказал он, — есть великое всё, и она преподносит нам парадоксы, недоступные пониманию ограниченного конечного разума».